На утро страта впечатлений притупилась, но после души и завтрака нашло такое неверие, что это и правда происходит со мной, будто все, что было сказано вчера Дари и додумано мной, просто игра безумного воображения, наложенная на необоснованные опытным путем результаты анализа. Но кто-то внутри нас шептывал, что все это не случайные совпадения, и Логарт, и те двое на Моби, и тот случайный любовник на Китаре. Мне требовались более убедительные доказательства, чем нечто, обозначенное в моём геноме. Вдруг я не смогу быть больше ни с кем. Нужно проверить. И меня поразило то, как спокойно я об этом подумала. Холоднокровно и равнодушно. Недолго думая, я переоделась и вылетела на китару. Я вошла в уже знакомый музыкальный клуб и присела у бара. Служащий сразу обратил внимание на красноволосую женщину и вежливо предложил Освежающий напиток или розового вина? Рядом прошло двое, Хамони и Гомони. Я предусмотрительно опустила глаза, но кокетливую улыбку оставила. Они заметили меня и сели почти рядом. А что вы предложите необычного? чуть громче спросила я. Два красного чая, пожалуйста, прозвучало со стороны мужчин, и я тут же восторженно улыбнулась. Я бы тоже выпила красного чаю. Непринуждённо поправила причёску я. Это редкий напиток, намекнул на стоимость служащий. Знаю, но ведь на день рождения я могу себе позволить такой подарок, вежливо проговорила я, вынимая кредитную карту. Оформи чай за наш счёт, неожиданно проговорил хомони. Я лишь чуть повернула голову в сторону мужчин и не поднимая глаз, благодарно кивнула. Разумеется, Покорно ответил служащий и отправил заказ для приготовления. Вы не против, если мы выпьем чаю вместе? Не можете же вы в свой день рождения пить чай одна. Со всем уважением поинтересовался Хамони, но даже боковым зрением заметила, как сверкнули глаза, что мне захотелось взорвать его череп. Как только он обратился, кодекс позволил мне ответить. Я всегда рада приятной компании, хорды. Когда три чашки чая подали на стол, Я подняла руку к заколке кисеру на макушке, как бы поправляя прическу, и с нажимом провела подушечкой безымянного пальца по лезвию, а затем просто подвинула две чашки мужчинам. Будьте здоровы, не удержалась от сарказма я и отпила из своей чашки. Фу, какая гадость! Едва не сморщилась я. Вот почему его пьют только на гане. Ублюдки любят все гадкое. Но потом ко мне якобы прилетели друзья. И я, поблагодарив за угощение восхитительным напитком, исчезла из вида. Я следила за мужчинами до самых апартаментов на окраине фикета. Пришлось и самой вновь стать Урсулой, чтобы поселиться в соседней комнате. Два дня я гуляла по тем же маршрутам, что и эти двое. На третий они практически не выходили. Гомони выглядел измождённым, Гомони казался вполне здоровым. А ночью четвёртого дня В апартаментах поднялся шум из-за смерти Хамони. Его друг был шокирован. В холле собрались стражи, врачи. Хамони умер от мозгового кровоизлияния. Я собрала вещи и выехала из апартаментов. На людей и на Гамони мой такси не действует. Логарды нашли на четвертый день, наемники на мобе скончались через три, да Гор тоже. Их срок жизни три-четыре дня после контакта со мной. Заключила я в водя координаты нейрода, а потом взглянула на своё отражение в иллюминаторе. Чёрные глаза будто пронзали само полотно вселенной. И с какой-то холодной отстранённостью выдохнула: "Всё-таки я чудовище".